435. -е. Гуру. Всякое действие, будучи мысленно отброшено на экран будущего, выявляет свое действительное значение или ненужность. Смысл каждого действия можно выявить этим путем. Особенно лишены всякого смысла действия короткие, следствие не приносящие. Если совершать действия только такие, То есть круг жизни человека пройдет малым радиусом, не оставляя ему ничего для жизни за пределами этого круга. Так живет большинство. И когда приходит время конечных расчетов, оказывается, что взять самой в путь дальнейший совершенно нечего. И это люди, обокравшие сами себя и заключившие все свои действия в орбиту одной только жизни или даже короткого отрезка ее. Проведением более длинной линии Выводим свои действия за пределы жизни земной и разрушаем ограничения плотного мира. Длинные дела, длительные действия, протягиваемые из жизни в жизнь в далекое будущее – основа нашей активности.